Глава 10 Враг показывает клыки. Это произошло, когда мы вышли из прыжка и уже приближались к столичной планете. Я как раз покинул каюту, в которой расположилась Мария, и направлялся в свою, когда перед глазами вспыхнул текст. Внимание! Адаптация внеранговой награды завершена. Получена уникальная стихия «Абсолют», недоступна другим членам рода. Стихия не взаимодействует с частицами духа. Даровано полное родство предтечь. Основа изменена. Предтеча скрыта. Имя. Истинная, крушитель, скрыто Общедоступная, огнев. Класс бессмертный. Мораль, пурпурный оттенок. Статус, аспект Созидателя, зародыш. Родство предтечь 100%. Сохранен доступ к энергии ранга Абсолют, прана. Преобразованы способности и умения стихии Абсолют. Внимание! Использование праны способно привлечь внимание существа ранга Альфа Прайм. Предтеча-крушитель. При текущем уровне развития ты не способен противостоять существам подобного ранга. Будь осторожен. Для дополнительной информации требуется посетить родовое гнездо. Для прямого контакта с предтечей-инструктором требуется посетить родовое гнездо. Прислонившись спиной к переборке, отделявшей основной осевой коридор от какого-то отсека, я еще дважды прочел полученную информацию. И только тогда осознал, что произошло. Я каким-то неведомым образом стал одним из предтеч. Тем, кто дал смертным возможность защищаться от проявлений Альфа, но даже не это было главным. Теперь мне было понятно, куда делись боги. Возможно, не все, но большинство точно, они спрятались. Забились по норам в страхе, в ужасе. И это почему-то меня рассмешило до такой степени, что я не смог сдержаться, рассмеялся. И ещё один момент. Я, кажется, скоро узнаю, откуда взялись альфа-вспышка, альфа-праймы и предтечи. Надеюсь, что узнаю. «Лейтенант, что с тобой?» Рядом остановился знакомый командир взвода космодесантников. «Всё хорошо. Весточку от духа рода получил» ответил я, с трудом сдерживая эмоции. «Везёт», — покачал головой боец. «А я своего духа, если сюда призову, то потом он месяц будет недоступен». «Мое так же, но у меня есть особое умение, ускоряющее этот процесс», — тут же придумал я и добавил. «Ладно, пойду я, подготовлюсь». то же дело», — согласился десантник. «Вас, скорее всего, отправят прямиком в Императорский дворец. Представят к награде, наверное». «Ладно, давай, гвардеец, может, свидимся еще?» Я пожал протянутую руку и двинулся к своей каюте. При этом мои мысли теперь тревожили сразу две проблемы — новая ветвь развития и возможная встреча с его императорским величеством. На столичную планету, а точнее на орбитальный терминал, нас высадили приличным отрядом. Все выжившие с острова, представитель ИСБ с тремя своими людьми — а также генерал Воскобойников с десятком бойцов. Свистунова транспортировали на специальной санитарной платформе. Безродному не становилось лучше, требовался одаренный целитель. Перехватив взгляд служащего ИСБ, осмотревшего на больного, я понял, что парень совсем плох. И если его не довезут живым, останется лишь один свидетель — я. Не хотелось бы, чтобы меня ограничивали в свободе, а служба безопасности может сделать это. Как и в предыдущие разы, сначала нам предстояло пройти по коридору, затем спуститься на лифте и дальше через сектор для военных добраться до доков с катерами. Только в этот раз все как-то резко пошло не по плану. Мы уже приближались к створкам грузового лифта, когда я всем своим нутром почувствовал опасность слева. Там располагались кабины малых лифтов, рассчитанных на десяток пассажиров. Не раздумываясь, тут же крикнул «Опасность слева!» И сам тут же развернулся лицом к угрозе, прикрываясь щитом. Вспомнил про трофейный щит, который я раздобыл в Оружейной Академии. Сейчас он находился где-то на морском дне Яшмы. Пусть там и лежит до поры. Когда понадобится артефакт такого ранга, у меня появятся такие возможности, что достать его со дна совсем не составит труда. Мысль проскользнула и забылась, а я в это время уже разворачивал перед собой защитную способность третьего уровня — астральную сферу, и тут же призвал астрального двойника, которого направил прямиком к пассажирским лифтам. Успел вовремя. Створки распахнулись сразу в двух местах, и из кабинок в нашем направлении ударили две сиреневые дуги. Одна протянулась ко мне, но наткнулась на незримую сферу и впилась в нее, стремительно уничтожая защитный потенциал. Вторая скользнула дальше, и я уже знал, куда она угодит, правда, сделать уже ничего не успевал. Астральный двойник знал, что нужно делать, сразу атаковал человека, напавшего на меня. Стихия астрал не пробила защиту неизвестного, но смогла отвлечь его, и фиолетовая дуга исчезла. Впрочем, я уже обновил плетение и ударил сам огненной плетью. А следом уже подключились генерал Воскобойников и майор Брикотов, и они не жалели сил, ударив способностями аж четвертого уровня. Одну кабину лифта буквально смяло вместе с недружелюбными пассажирами, вторую заполнило разрядами молний. Две секунды — и нападающих не стало. «Вы что натворили? Бездна вас забери!» — внезапно прозвучал полный злости голос представителя ИСБ. «Всех свидетелей уничтожили!» «Времени не было на осторожные действия», — повинился генерал. «Лейтенанта Свистунова не смогли защитить». «Обычную защиту третьего уровня прошили на раз». Ну, я и поторопился. «Граф Огнев будет поважнее всех этих нападавших. Да и ДНК осталось. Вычислите, кто это такие». «Допрашивать предлагаешь тоже ДНК?» Уже мягче поинтересовался человек из службы безопасности. «Ладно, ты в чём-то прав. Я вот не успел среагировать. Ожидал провокации уже в лифте, но ошибся». «Кстати, граф, как вы почувствовали опасность?» «Пока на острове находился, научился», — ответил я. «Так это что получается? На меня теперь открыта охота?» «Да, поэтому сейчас наши планы немного изменятся». В этот момент пол под нашими ногами дрогнул. Затем еще раз и еще. Даже мне стало ясно, что терминал подвергся какой-то мощной атаке. «Неужели по нему открыл огонь один из кораблей, присутствующих на орбите? Как такое вообще допустимо в столичном мире?» «Терминал атакует крейсер рода Антонияди», — сообщил Воскобойников причину тряски. «Я уже отдал приказ командиру моего флагмана нанести превентивный удар из всех орудий. Мои ребята были готовы к провокациям, так что опасности больше нет. Я получаю сообщение, что сразу на нескольких уровнях терминала идут бои», — тут же добавил советник службы безопасности. В том числе и на секретном уровне. «Князь, с твоими парнями мы можем рискнуть пойти на прорыв, но я бы лучше подождал, когда все утихнет». «Они ждут от нас действий по инструкции», — ответил генерал. «Предлагаю их нарушить. Выйти на пассажирском уровне и загрузиться в один из сотен стандартных катеров. Так нас точно не вычислят». «Эм, нас же видно за версту», — нахмурился представитель сб «Бронескафандры, знаки различия...» «Есть у меня способность одна, пятого уровня», — улыбнулся Воскобойников. «В общем, никто нас не заметит. Но всем придётся держаться не дальше четырёх метров от меня». «Справимся», — кивнул советник. «Но «Ну, спускаться предлагают тремя группами, одновременно на разных лифтах. А свою способность задействуешь уже на нужном уровне». «Предлагаю вообще всем рассредоточиться». — произнёс я. — А с генералом пойдём я и лейтенант Воскобойникова. Меньше человек — меньше внимания. Вторая группа, где будут бойцы, отвлечёт внимание. — Поддерживаю, — согласился генерал. — Не по инструкции, — поморщился представитель службы безопасности, но тут же добавил. — Но и ситуация нестандартная. Должно сработать. Спустя четверть часа мы вчетвером, к нашей троице присоединился один из людей советника, уже находились на борту пассажирского катера, быстро приближающегося к столице. Безопасник сразу же прошел в кабину пилота, других пассажиров не было на борту, и мы оказались предоставлены сами себе. «Лейтенант, что думаешь обо всем, что творится?» — поинтересовался у меня отец Марии. «Герцог Авалин с приспешниками готовит гигантский альфа-всплеск, который накроет не планету, а огромную территорию, сразу несколько десятков секторов», — ответил я. Ему осталось захватить несколько — Студилина, мой, и еще два, максимум четыре. Затем он начнет действовать, и мы со Свистуновым очень сильно можем нарушить эти планы. Правда, я не понимаю, как. «Но я немного пообщался с советником, и думаю, что ты вправе знать, что тебе угрожает», — ответил генерал. «Тебя хотят устранить, чтобы завладеть сектором. Это единственная причина». Похоже, твоя планета, Искра, расположена в очень важном для предателей месте. Но это же глупо. Что у них остались? Например, перебросить на твою планету несколько носителей альфа-частиц, предположил Лоскобойников. Этого будет достаточно. Только чтобы провернуть такое, нужно иметь доступ к поверхности и, желательно, к густонаселенным районам. То есть им необходимо, чтобы носители Скверны могли свободно перемещаться по городам, не боясь быть убитыми. По всем городам. «Это у них не получится», — улыбнулся я. «После того, как на меня было совершено покушение, все службы искр находятся в режиме повышенной готовности». «Вот поэтому тебя и хотят убрать. Тогда урага...» Генерал прервался. Затем продолжил, но уже о другом. «Бездна. Мы обсуждаем действия предателя даже не империи, а всего Содружества». «Вместо того, чтобы выдвинуться двумя-тремя флотами в направлении захваченных секторов и выжечь там всё. Да, будет много погибших, но зато остановим заразу». «Отец», — впервые напомнила себе Мария, — «там ни в чём не повинные люди». «Здесь тоже, дочь», — покачал головой Воскобойников. «Здесь тоже». «Ладно, мы можем обсуждать всё это долго, но пользы от этого никому не будет. Лучше скажи вот что, Виктор». «Как ты смог победить старшего слугу Альфа Праймов?» «Уникальная стихия», — ответил я, и в этот раз почти не соврал. «Теперь мои божественные способности, умения и навыки, которые очень помогли в той схватке, стали абсолютно легальными с точки зрения одаренных». Наш разговор прервал выскочивший из кабинета пилота служащий ИСБ. Вид у него был бледный, во взгляде решимость. Меня с Марией он проигнорировал, сосредоточившись на генерале. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить», — произнёс служащий. «Мы вынуждены отклониться от маршрута и совершить экстренную посадку. Маяк придётся выключить, чтобы нас не обнаружили». «Что происходит?» Генерал аж поднялся с кресла. «Зачем такие предосторожности?» «Все катера, направляющиеся к столичному городу, сбиваются неизвестным видом оружия. Связь полностью блокируется. На высокой орбите идёт бой». «Похоже, мы сильно ошиблись в своих догадках», — произнёс Оскобойников и повернулся ко мне. «Лейтенант, я смерть нужна предателям гораздо больше, чем я думал, раз он пустил в ход всех спящих агентов. Ладно. Раз надо экстренно сесть, значит, сядем. Эх, давно я не бродил по девственной природе».